Глава 67. Анна. Наступил март. Бен с Сарой встретили нас в здании суда округа Кук. В Чикаго разбушевалась весенняя метель, и мы с тиджеем надели свитера, джинсы и ботинки, выбрав тепло в ущерб элегантности. Обряд бракосочетания, совершаемый судьей, возможно, не столь романтично, как венчание в церкви, но от церковной церемонии я наотрез отказалась. Я не могла себе представить, как пойду по проходу в церкви под руку не с отцом, а с кем-то другим. Дэвид вызвался вести меня к алтарю, но все равно это было не то. Церемония бракосочетания в каком-нибудь экзотическом месте на острове, например, естественно, не рассматривалась даже как вариант. «Твоей маме вряд ли понравится, что она не будет присутствовать при таком событии», — сказала я. Джейн Каллахан, на удивление, спокойно восприняла известие о нашей помолвке. Возможно, она вполне разумно решила, что противиться не имеет смысла. У нее уже были две дочери, и она с радостью приняла бы меня в качестве третьей, а потому мне абсолютно не хотелось ее расстраивать. «У нее есть Алексис и Грейс, так что она еще успеет побывать на их венчании», небрежно махнул рукой Ти Джей. В толпе парочек, ожидающих, когда их вызовут, бродил странный тип, напяливший на себя, наверное, все имеющиеся в его гардеробе предметы туалета, к тому же в заклеенных изолентой башмаках, и предлагал пожухшие букеты. Его бедного постоянно гоняли, настолько непрезентабельны были его давно немытая борода и лохматая шевелюра. Тогда Ти-Джей купил у него сразу все цветы и сфотографировал меня с огромным букетом в руках. Когда дошла наша очередь, мы произнесли клятвы, а Сара с Беном... Почувствовав торжественность момента, встали с места. Вся церемония заняла не более пяти минут, но Сара успела наплакать, наверное, небольшую лужицу слез. Бен словно воды в рот набрал, что, если верить тиджею, было для него совсем не характерно. ти -Джей вытащил обручальные кольца из переднего кармана своих Левис. Он надел кольцо мне на палец и протянул левую руку. Когда золотой ободок оказался на своем законном месте, У меня сразу стало легко и весело на душе. Судья произнес, «Властью, данной мне округом Кук, объявляю Томаса Джеймса Калахана и Анну Лин Эмерсон мужем и женой. Примите мои поздравления». «Мне что, сейчас ее поцеловать?» — поинтересовался Ти-Джей. — сказал судья, поставив подпись на свидетельстве о браке. Ти-Джей наклонился ко мне и нежно поцеловал. Я люблю тебя, миссис Калахан. Я тоже тебя люблю. ти -Джей, бережно взяв меня под руку, вывел из здания суда. С неба лениво падали крупные снежинки, и мы четверо поспешили сесть в такси, чтобы отправиться на праздничный обед в ресторане, где работал Дин Льюис. Через десять минут я попросила водителя остановиться. Это ненадолго, вы можете подождать? Он согласился, остановив машину возле салона красоты мы сейчас сказала я сарис с, с бенном ты что собираешься прямо сейчас делать маникюр удивился теджей помогая мне выйти из такси нет ответила я но я хочу тебя кое с кем познакомить увидев нас люси кинулась нам навстречу и прижала меня к себе как дела милочка замечательно люси а как ты о чудесно чудесно положив руку тиджею на плечо я торжественно произнесла люси Познакомься с моим мужем. «Это Джон?» — спросила она. «Нет, я не стала выходить за Джона. Я вышла за Тиджея». «Анна вышла замуж?» Она сперва смутилась, но потом расплылась в широкой улыбке и бросилась обнимать Тиджея. «Анна вышла замуж». «Да», — подтвердила я. «Анна вышла замуж».